Мы разлили понемногу, чокнулись, выпили. На машине все еще шуршали Шуркины программы. — Я вчера попробовал стишок, — сказал маньяк после второй рюмки. Но это глубина, глубина. Я не стал интересоваться результатом. Если б маньяк смог выйти из глубины, то мы б за этой пили. — лёня если ты когда-нибудь узнаешь, в чем тут дело, — начал Шурка, — я тебе сразу скажу. А какой переполох вчера был в одном борделе и сменил тем маньяк? Ты не слышал по сетевым новостям? Я даже растерялся. Нет. Какая-то шпана пыталась взломать защиту публичного дома всякие забавы. Есть такой. Шурка сладко зажмурился. Пыталась. Ну, почти взломали. Потом их защита наглухо все каналы отрубила. Бойщ был тот еще, если звука не заливает. Кто? Видимо, мое лицо стало уж совсем глупым. Шурка уставился на меня, потом тихо сказал. — Ага! Вот оно что! Ты знаешь Зуко, компьютерного мага? А то ты его не знаешь. Только по глубине. Я не пытаюсь врать. Шурка покачал головой. — Ты так думаешь? Это Серега, который раньше в банке работал. Вот это новость! Серегу я знал давным-давно, когда подвязался в фирме по изготовлению игрушек, он там тоже работал, но соотнести молчаливого флегматичного программиста и шумного компьютерного мага не мог никак. — Это он? — Да, ну и маскировочка, — только и сказал я. — А представь, если бы он сказал, что в публичном доме работает... — Хороша тем для Шурочек. Он до сих пор всем втирает, будто для банка программы лепит. — Ты не говори ему, что я это я, — быстро просил я. — Не буду. Он мне тоже никаких деталей не рассказывал, только про варлока пытал. — Зука что, узнал твой вирус? — воскликнул я, вспоминая радостный возглас мага. — Ну да, я показывал ему смесь назад, — Шурк прищурился. — Секретность, черт возьми. — Он может разболтать. Маньяк покачал головой. Не в том дело. лёня информация обладает свойством просачиваться. Всякие дурацкие мелкие оплошности, совпадения вроде вот этого, тебя найдут. Пусть попробуют доказать. лёня если ты им так на хвост наступил, то возиться с доказательствами они не станут. Мы слишком тесно завязаны друг на друга. Кто-то знает, что стрелок Леонид — одно и то же лицо. Кто-то догадывает, что Леонид — дайвер. Кто-то подозревает, что Леонид — русский. Виртуальность, она, знаешь, живет информацией, правдой, слухами, догадками. А самое главное, что вся информация легко подвергается сбору и обработке. Если приложить побольше стараний, то выяснит все. — Да? И что ты предлагаешь? — «Сваливай». Разливая остатки коньяка, предложил Шурка. «Мне будет очень не обидно, если мы не сможем выпить вместе пивка. Но если будешь мертв, тот еще обиднее. Дьявол, да что? Что ты такое творишь?» «Спасаю человека. Этим стоит заниматься, пока сам не попадаешь в беду». Я кивнул. «Маньяк прав». В его словах логика нормального хакера — а не самоуверенного дайвера, умеющего выныривать из глубины. Куда я нырну, если меня настигнут в настоящем мире? У всех виртуальщиков сильны комплексы физической слабости. Ощущение, что в компьютерном мире ты бог, а в настоящем один из миллиардов рядовых граждан, слишком обидно. Вот почему все мы так любим боевые искусства и военные игры. Покупаем газовые пневматические пистолеты. Упрямо ходим в спортивные клубы и машем по вечерам нунчаками. Хочется, ох, как хочется ощущать себя таким неуязвимым в жизни, как и в заэкранном мире, только вот не получается. И слышатся порой в глубине слова. Помнишь его? Шпана зарезала в переулке. Левой водкой траванулся. Прыгнул за окна, даже записки не оставил. Мафии дорогу перешел. Мы помним, мы знаем. Лишь в заэкранном мире мы боги. Мне еще сутки нужны, наверное, — тихо сказал я. Потом свалю куда-нибудь, в Сибирь или на Урал. И никому не говори, куда уедешь, — кивнул маньяк. Мне тоже не говори. Рюмки были пустые, он предложил. Я сбегаю до ларька. Мне еще тело надо рисовать. Блин, запускай биоконструктор. Через минуту мы сидели, вырывая друг у друга мышь и барабанем по клавиатуре. Первое нарисованное тело пришло забраковать. Оно было слишком велико и вызывающе двухметрового роста амбал с двуручным мечом на поясе. К такому все искатели приключений будут привязываться, — это заметил Шурка, и мне пришлось с ним согласиться.